Понедельник. Когда полковник услышал, что пленным заплатили за работу, он влетел к инженеру: "Ты кому дал деньги, а?" "В управление по делам военнопленных", важно ответил инженер. "Какому управлению?" зашипел Головатинко. "А расписку тебе дали?" "Дали". Инженер подал сложенный лист начальнику роты. Тот посмотрел на него: "А подписи? Где штемпель? Что это за учреждение?" Инженер пожал плечами. полковника взорвала. Вор, мошенник, понимаешь, ты моих людей обокрал. Этот какой-то твой компаньон такой же вор, как ты. Деньги наши взял. Я больше тебе людей на работу не даю. Я пленных для твоего кармана больше не дам. Полковник полетел к сараю. Я больше не дам своих пленных на работу. Пускай все генералы на твоих дорогах себе ноги поломают. Пускай вся русская армия тонет в болотах. Вот сволочь. Бедных людей самых несчастных обворовывает. Он влетел в сарай. Дети, на работу больше никуда не ходите. Вас обворовывают, я это не позволю. Лежите тут хоть до самого мира, но я не позволю, чтобы вас обворовали хоть на копейку. Лежали день, лежали два. Инженер не приходил, полковник был сердит, на него попрежнему пленные начали разбредаться по соседним деревням. Там пленных ещё не видали. Они были новостью, поэтому их встречали с радостью. Жители русские и поляки спрашивали их, каково они вероисповедание. И когда выяснилось, что многие из пленных католики, это способствовало сближению главным образом с женщинами. Вот бы куда гудечка, заявил однажды Пескон, возвращаясь из деревни. А в какой деревне ты был? спросили его сразу несколько голосов. Пескон махнул рукой в сторону леса. Вон за лесом, в глинищах, там много солдаток. В течение двух недель полковника видели непрестанно ругающимся инженеры. Потом он неожиданно изменился и стал с ним спокойно разговаривать. А в понедельник он уже принялся опять выгонять на работу. "Ну-ка, дети, выходи на работу. Инженер пообещал платить за работу прямо. Я его научил, Супкина сына". Ответ на это Смочек грустно, осмотрев свой порожний мешок, сказал: "Сговорились, наверное, с этим инженером. Теперь будут обворовывать нас вместе. Чёрт бы вас побрал обоих. Работать по шине другую сторону, за дорожишка, где нужно было исправлять дорогу". Это подняло настроение, особенно развеселились пленные, когда узнали, что бабы будут возить песок. Рот разделилась. Одна половина насыпала песок, другая рассыпала его равномерно по дороге. Бабы понаукали лошадей, пленные щипали девок, и те пищали. Инженер ходил посреди дороги, раздавал папиросы и похваливал: "Ну, работа кипит. Только поскорей, ребята. Скоро будет мир". Затем предложил Посожете, что я хочу сказать. Давайте сегодня пройдём до того большого дерева, а потом я отпущу вас домой. Хорошо? Давайте работать на урок. Зачем тут быть целый день? Сделаем урок и пойдём домой, ладно? Работу эту можно было сделать только дня за два. Но обещание предоставить после выполнения урока свободное время и рыбу к обеду и наличие баб действовали на пленных неотразимо. По замолнии носы насыпались песком, переворачивались. Солдаты кричали, а партия с таким усердием разбрасывала песок по дороге, что только пыль стояла. Инженер весело улыбался. Приречём приехала кухня, а работа уже была закончена. Вот завтра молодцы. До того бугарка на урок возьмём, да? Ничего лучше: поспешить, а потом отдохнуть. И когда они согласились, он обрадовался. В другое время они бы просидели здесь 4 дня, а теперь управляются за 3 1/4 дня.